К назначенному времени ужин был уже на столе в купе с тремя бутылками такайского Интересно, каких размеров была корзиночка, которую Иштвар хозяйственно схомячил в безвременье, когда граф уже удрал, а наши еще не успели опечатать винный погреб. С какого-то времени, когда был уже около одиннадцати, я места себе не находил. Как-то не умещалось в сознании, что она рядом, буквально в двух шагах — И в то же время, двести лет назад, да и тревожился за нее чуточку, за ними ведь целеустремленно охотились, не самые благожелательные люди на свете, нескольких уже убили, а с ней самой произошло что-то непонятное, так что пришлось инсценировать смерть от яда. Почему-то я безоговорочно верил рукописи барона и не сомневался, что он писал чистую правду. В какое-то время я не выдержал. Откинул портьеру и вошел в лес. я же ведь не говорила, что этого нельзя делать. Далеко не заходил, прошел два шага и постоял немного. И ничего. Покой и тишина. Веет ночной сыростью, покрикивают какие-то птицы. В охотничьем домике светятся два окна. На втором этаже и одно на первом. Низко над острой высокой крышей висит едва пошедшая на ущерб луна. Я с превеликим трудом подавил неудержимое желание пойти туда, в охотничий домик. В конце концов, меня туда не приглашали. Свидание назначено в моей комнате, так что оставайся голландным кавалером. Она опоздала на пять минут. То ли по обычаю девушек всего мира, то ли у них там в XVIII веке часы были не такие точные, Когда я уже изрядно извелся, совершенно неожиданно краешек портьера откинулся, и появилась Эржи в незнакомом мне платье из какой-то золотистой материи, что очень шло к ее волосам и глазам. — Я опоздала, да? — спросила она, бросаясь мне на шею. — Извини, я немного, как это, не разочла. Пришлось полтора часа скакать верхом, да еще небольшенькая неприятность. По дороге. Ничего страшного, просто хлопотно. Едва успела сбросить мужской наряд, принять ванну и переодеться в платье. — Куда это ты по ночам носишься верхом? — спросил я с некоторой тревогой. — У вас по ночам, насколько я знаю, неспокойно. А когда это ночами по дорогам? — Было спокойно. — пожал она точенными полуобнаженными плечами. — У вас наверняка тоже. У вас вдобавок. Еще и война. Она ловко вывернулась из моих объятий, блеснула глазами, милый. Прости меня за вульгарность, быть может, и не свойственную графине, но у меня с утра крошки во рту не было. А ты накрыл такой стол. Я сначала отдам должное ему, хорошо? А потом буду полностью в твоей власти. У тебя есть возражения? Никаких. — сказал я, придвигая ей кресло и накладывая полную тарелку великолепной графской ветчины, колбас и какой-то мелкой копченой дичины. — У нас гостя положено угощать первым делом. — Налить тебе вина. — Конечно, — сказала Эржи. — Здесь великолепная, такайская. Только не перехвати с гостеприимством. И вновь лукаво блеснула глазами. — Ты же не хочешь, чтобы я свалилась под стол? «Ни в коем случае», — сказал я, — налил и ей, и себе. Действительно, ела она за троих, но со всем присущим благородной дворянке изяществом манер, так что я, хоть и умел пользоваться ножом и вилкой, как и в прошлый наш ужин, чувствовал себя распоследним деревенским пентюхом. Как бы ни воспитывали в свое время интеллигентные родители, война — быстро выбивает из человека благородство застольных манер. Когда она утолила первый голод и от второго стакана такайского не отказалась, я неожиданно для себя сказал. — Эржи, через три дня мы уходим. — В поход? — Да. — Война, — протянула она, ничуть не удивившись. — Ты будешь меня хоть иногда вспоминать? — Разве тебя можно забыть? И я... Знаешь, она посмотрела серьезно, даже строго, так даже лучше, что ты уходишь в поход через три дня. Мы не успеем привязаться друг к другу так, чтобы обоим потом было больно, а впереди только разлука. Ты же не захочешь уйти за мной в мой Анна Думини? Она невесело засмеялась. Можешь не отвечать, на твоем лице самый настоящий страх изобразился, и я не захочу остаться в твоем, Анна Домини. Здесь все непривычное, что не возьми. Я один раз украдкой выглядывала, в окно все другое. Люди в непривычной одежде, пушки совсем не похожи на те, что я видела у себя, ездят какие-то странные телеги, совсем без лошадей, чадят вонючим дымом. Я мысленно добавил, и уже безусловно, Тебе не пришлось бы по вкусу узнать ты, что крепостных уже давно нет, а дворянские имения новая власть намерена конфисковать, завершив то, что не удалось в революцию девятнадцатого года. Мы с тобой такие будем чувствовать себя уютно исключительно в своем времени. — Так даже лучше, — повторила она. — Когда ты уйдешь, я закрою пейзаж, иначе... Страшно подумать, что будет с миром, если люди станут невозбранно бродить из одного времени в другое. Я умею, меня научили. И портрет приведу в прежний вид, — она весело улыбнулась. Правда, это будет уже не портрет. Меня ведь там уже не будет, но его видели так мало людей, посплетничают и перестанут. В душе у меня смешались разнообразные чувства. Тоска от того, что скоро она уйдет навсегда, и я никогда больше ее не увижу. И огромное облегчение от того, что все решится само собой, и никаких неприятностей для нас с Пашей не будет, что никто никогда ничего не узнает. Значит, возвращаешься к себе, милый, ты удивительно догадлив. Но ведь там считают, что ты... Я вовремя прикусил язык. Быть может, в том времени, куда она возвращалась, этого еще не произошло? Однако Эржи, ничуть не удивившись, подхватила, что я была злодейски отравлена ревнивым мужем? Я уже знаю, мне рассказали там. Она мотнула головой в сторону двери. Там прошло какое-то время, короткое, правда, пара недель, она прищурилась. Значит, эта сказочка продержалась 200 лет, раз ты ее знаешь. Что ж, со сказками так часто бывает. Интересно, что тебе еще рассказывали? О рукописи барона я не стал говорить. Может быть, он еще не приезжал сюда. Болтают разное, — сказал я. Конечно, они все подряд, но я тыскал знающего человека и понял так, что за вами охотятся, несколько человек уже убили, инсценировали твою смерть. — Ну да, — сказала Эрджи когда им не удалось меня схватить. Да, охотятся, да, убили нескольких, но далеко не всех. Ее глаза на миг потемнели от злости. Но осталось достаточно, чтобы отомстить. И охотники далеко не так всесильны, как каких-то лет 20 назад. Вынуждены действовать из-под тяжка, а в эти игры могут играть две стороны. Но ведь это, насколько я понял... Очень опасные игры. — Конечно, — спокойно сказала Эржи. — Ну а что делать? Я сама выбрала себе дорогу, а значит и судьбу. Приходится идти до конца. Она улыбнулась во весь рот. — К тому же я мертвая. Ты не забыл? И спокойно лежу в фамильном склепе. А когда я появлюсь здесь опять, никто не удивится и не примет зажившую покойницу. Видишь ли, я обо всем позаботилась заранее. Миль за двести отсюда живет баронесса Каталина капушей моя двоюродная сестра, похожая на меня, как две капли воды. Это, как ты, может быть, догадался я. Кузина даже приезжала сюда. Правда, каждый раз по стечению обстоятельств меня не оказывалось в имении. Но кузина гостила у нее, то есть у меня, по несколько дней. Ее видели многие, знакомились, общались. Так что никто не сомневался, что она есть. Завещание семейства Паттораи составлено в ее пользу, так что никто не удивится, когда она здесь поселится. И мы многое начнем сначала. «Слушай», — сказал я, — «в конце концов, что у вас за общество такое, что его преследуют те, кто преследует?» Я же прищурилась. «А ты уверен, что тебя интересуют такие вещи?» «Не особенно», — признался я. «Все это как-то не по мне. Тайные общества, удивительные умения, диковинные тайны. Такой уж я приземленный человек, что поделать? В чем честно и сознаюсь. Вот видишь, — рассмеялась она. Тогда к чему тебе подробности? Если кратко, дело обстоит так. От старых, иногда очень старинных времен, «Остались интересные знания и умения, не имеющие ничего общего с черной магией», — торопливо добавила она. «Порой их нарочно погружали в забытье, старались уничтожить. И есть люди, которые эти знания пытаются отыскать и познать. Вот и все, если вкратце». «Или ты хочешь знать больше?» «Да нет, пожалуй, честно», — ответил я, откровенно говоря. «Мне это ни к чему. Вот и прекрасно». Она допила свой стакан, аккуратно вытерла пальцы и губы салфеткой и встала. В глазах играли чертенята. «У тебя нет желания поговорить о более приятных вещах, чем старинные тайны?» «С той самой поры, как ты пришла», — честно сказал я, — отодвинул кресло, встал и пошел к ней. Идти-то было два шага. «На рассвете сон крепче всего» но я давно уже привык просыпаться в любое время ночи, если рядом происходило нечто нестандартное. А оно происходило именно рядом. Слышался тихий разговор на два голоса на непонятном языке. Окончательно привязав себя к реальности, я обнаружил, что рассвет наступил, что часть портьеры, закрывавшей дверь, отдернута, и возле нее в комнате со стороны нашего «времени» Стоит завернувшийся в покрывало Эржи и тихонечко разговаривая с человеком, остававшимся в восемнадцатом веке, мужчина в длинном плаще с опущенным на лицо капюшоном. Опасности пока что не чувствовалось, но на всякий случай остался неподвижным, сунул руку под подушку и нащупал рукоятку пистолета. Они обменялись еще парой-тройкой фраз, я не понимал ни слова, но походило на то, что незнакомец ей что-то приказывал. Потом он повернулся и ушел в лес, а Эржи, тщательно задернув за ним портьеру, направилась к постели, и я уже видел, что лицо у нее очень озабоченное. Наклонилась ко мне, явно намереваясь потрясти за плечо, но я открыл глаза и сел. «Ты не спал?» — спросила она настороженно. — Проснулся как раз вовремя, чтобы застать конец вашего разговора. Не беспокойся, я ни словечка не понял. — У тебя такое лицо! Что-нибудь случилось? — Ничего особенно страшного, — сказала Эржи с принужденной улыбкой. — Просто сложилось так, что мне придется уйти прямо сейчас навсегда и закрыть за собой все проходы. Она сбросила покрывало на кровать и принялась одеваться быстро, но без всякого волнения. Перехватив мой взгляд, улыбнулась почти спокойно: "Немного времени есть, но надо поторапливаться. Будем прощаться". Я с радостью задержалась бы еще и проводила тебя в поход, но они где-то совсем близко. Кто? Скажем, охотники. На таких, как я, там Я показал на закрывавшую дверь портьеру. «Здесь», — серьезно сказала Эржи, — «совсем близко. Здешние соратники тех, кто нас преследовал там». Я поступил согласно въевшемуся рефлексу, выскочил из постели и оделся в пожарном темпе, сунул пистолет в кобуру, натянул сапоги, не все еще понимал, но осознал уже, что нам сейчас предстоит прощаться, а прощаться в Исподнем — много их, — спросил я вряд ли, несколько человек. — Черт, — Эржи сказал я, — у меня в этом здании рота солдат. Если я подниму тревогу, то получится совершенно ненужная огласка, — сказала она тоном, каким нянька учит жизни маленького несмышленыша. — Действительно, — смущенно пробормотал я, Остывая от первого запала, а туда, — я показал на портьеру, — они за тобой не пройдут? Глупость сморозил. Попасть туда они могли только через мою комнату. Автомат под рукой, в комнате напротив Паша с автоматом, дом набит вооруженными бойцами. Не беспокойся. Почти весело рассмеялась Эржи. Я хорошо все закрою. Они не умеют. Проводи меня я прошел следом за ней через спальню к порттьере остановившись возле нее и повернув ко мне серьезное лицо эрджи сказала когда я уйду пару минут не одергивай портьеры хорошо я кивнул и она бросилась мне на шею объятии поцелуи были суматошными и вступленными мы оба знали что никогда больше не увидимся Не знаю, сколько это продолжалось, наконец она оторвалась от моих губ, прошептала на ухо. — Мне было с тобой очень хорошо. Прощай и постарайся вернуться с войны. — Прощай, — сказал я так же тихо и выпустил ее из объятий. Она ушла за портьеру, тщательно задернув ее со своей стороны. На всякий случай я отошел на пару шагов за портьерой совсем рядом протрещало что-то напоминавшее электрические разряды совсем негромкие из-за краев портьеры вырвались отблески бледно-сиреневого короткого сияния, повеяло озоновой свежестью, как после грозы На этом все и кончилось. я добросовестно засек по часам, Четыре минуты И сидел в кресле, выкурив Две сигареты Чертовски хотелось хлопнуть Стакан Такайского Одна нетронутая бутылка еще осталась Но я сдержался До подъема оставалось Полчаса и не следовало С утра появляться перед подчиненными Дыша свежим перегаром Решив, что теперь можно Подошел к портьере, за которой Скрылась Эржи Отдернул ее наполовину. Там опять была только картина. Самое настоящее. Я увидел кракелюры, потрогал пальцами жесткий холст. Восемнадцатый век остался там, где ему и полагалось в прошлом. И Эржи давно умерла, как только вернулась в свое время. Умерла для меня окончательно и бесповоротно. даже, если дожила до старости. Подошел к портрету, одернув на сей раз портьеру на всю ширину. Это уже был никакой не портрет, и Эржи там не было, и красивого хрустального графина, стоявшего сейчас у меня в шкафчике, потому что Иштван к нему прикасаться, отказался наотрез. Только стол на одной единственной вычурной ножке и два высоких стакана на нем. То же самое — кракелюры, жесткий холст под пальцами. В голове у меня царил совершеннейший сумбур. Все это оказалось настолько диковинным, что с трудом умещалось в сознании тайные общества, тайные знания, дверь из нашего века в восемнадцатый, девушка с помощью картины, сумевшей перенестись на двести лет вперед. В одном я не сомневался. Все это не было ни сном, ни каким-нибудь колдовским наваждением, в которое я не верил и не верю. Все это было в реальности. И Эржи, ее золотой крестик и сейчас висел у меня на шее, но чему он мог послужить доказательством? Как и распятие шильдиками, лежавшие в ящике ночного столика. Да я и не собирался ничего никому доказывать, так и промолчал. Сорок лет. Вычурная ручка двери повернулась вниз, потом вернулась в прежнее положение. Кто-то хотел войти и, убедившись, что дверь заперта изнутри, постучал. Это был, конечно, кто-то из своих, прекрасно знавший, что в армии не стучатся. Иштван не стал бы нажимать на ручку без стука. Обязательно постучал бы тихо, деликатно, а не громко и уверенно, как стучали сейчас. Точно свои. В коридоре стоял комиссар янаш с двумя своими молчаливыми спутниками. «Доброе утро, товарищ капитан!» — сказал он чуточку торопливо. «У меня к вам срочное дело со штабом дивизии согласовано». «Доброе утро!» — сказал я в глубине души, даже обрадовавшись, что появился повод отвлечься от всего, что только что никаких сомнений бесповоротно завершилось. «Проходите!» И посторонился Успел еще подумать, что постель не заправлена, и сразу видно, что на ней спали двое, но поздно как-то исправлять положение. Да и какое им, в конце концов, дело? Первым шагнул к столу, про себя досадливо поморщившись, никто, разумеется, не убрал остатки вечернего ужина, и услышал, как за моей спиной звонко защелкнулась задвижка. Недоуменно обернулся, и тут же получил несколько жестоких ударов под дых, под горло, по голове над правым виском, так что и дыхание перехватило, и сознание помутилось, как в каком-то полубреду чувствовал, что меня хватают, волокут, бесцеремонно швыряют в кресло, что-то похоже веревки перехватывают кисти рук и грудь. Окончательно я пришел в себя, когда под нос сунули пузырек с чем-то резко остро пахнущим, Пожалуй, даже не на нашатырем, голова моментально прояснилась, удушья не было. Хватило одного взгляда, чтобы оценить свое крайне незавидное положение. Ноги связаны на всю высоту сапог, руки связаны впереди, да вдобавок от ворота до пояса качественно привязан к креслу. Я наш сидел напротив и бесстрастно разглядывал меня, выпуская дым в сторону. — Прежде всего прошу прощения за столь бесцеремонное обращение, — капитан сказал он. — Право и искренне жаль, что пришлось так с вами обойтись. Но вряд ли вы согласились бы беседовать со мной мирно, оставаясь со свободными руками и с оружием. — Давайте сразу внесем ясность. Мы не шпионы и не диверсанты. Мы вообще не имеем отношения к вашему противнику. Мы вам не враги. Он жестко одними губами улыбнулся. Пожалуй, лучшая аналогия будет путники, которые случайно встретились на дороге, поговорили и разошлись. Нас абсолютно не интересуют ваши дела, а вас не должны интересовать наши. Положения врагу не пожелаешь. Командира роты, неизвестные авантюристы спеленали посреди расположения его части, когда вокруг сотня моих бойцов. Рота они мне заткнули кляпом из моего же собственного полотенца, так что на помощь не позовешь. Нам непременно нужно поговорить, поэтому кляп изо рта у вас сейчас вынут, — продолжал Янош. — Надеюсь, вы понимаете, что позвать на помощь вам не дадут. Если да, кивните. Я угрюмо кивнул: Я не трус. Трусы на войне долго не живут, но сейчас все козыри были у них на руках. Попробуй я закричать, торчащие за спиной, Два его помощника, сообщника, моментально заткнут глотку тем же полотенцем. Разок удастся вскрикнуть, не более того. А снаружи не услышат. Дом старинной постройки, стены в три кирпича, дверь массивная. Обычно, сидя у себя, я даже шагов по коридору не слышу, если не топочут сапогами очень уж громко. Чтобы они не полагали меня совсем уж сломленным, я спросил довольно независимым тоном. «И о чем же вы хотите поговорить?» «Тема для разговора будет одна», — спокойно сказал Янош. «Вот эти две картины и все, что с ними связано». Портьеры на обеих картинах были отдернуты, как я их и оставил. Я хотел пожать плечами, но эти стервицы плотно примотали их к спинке кресла. «Картины, как картины», — сказал я. «Хотя искусствовед я не доучившийся, я вам как-то говорил». Уверенно, определю, классический 18 век. Фамилия художника мне ничего не говорит, так что он, вероятнее всего, из множества незнаменитых, которые... Я наш подался вперед. Не заговаривайте мне зубы, у нас мало времени. На обеих рамах нет замков, а на портрете, к тому же, нет этой чертовой ржи Значит, обе картины открывались. Вы ее видели, вы с ней говорили и даже общались он с улыбочкой посмотрел на постель, где валялись две подушки, а остальное пребывало в совершеннейем беспорядке. в его глазах было обыкновенное человеческое любопытство. Интересно на каком языке вы не знаете ни венгерского, ни старого немецкого, а ей ниоткуда было знать русский? Неужели все время на пальцах, как глухонемые?» немые. вот так он сам того не подозревая выложил кое-какую ценную информацию о себе. Признаться, когда началась эта заварушка, у меня мелькнула шальная мысль. А что, если эти молодчики вслед за Эржей заявились к нам из XVIII века, причем довольно давно, так что успели здесь освоиться и обжиться? Нет, по всему выходило, что они из нашего времени. Будь они современниками Эржи, непременно знали бы, что у нее есть и крепостные русины, и она неплохо говорит по-русински. — Послушайте, капитан, — неожиданно мягко сказал Януш, — ну к чему это гордое молчание? Все, что здесь произошло, совершенно не ваше. Настолько в стороне от вашей обычной жизни, занятий, образа мышления, случайное пересечение и только. И должно быть вам абсолютно чуждо. И ведь в глубине души я признавал, что он полностью прав. Это, несомненно, охотники, о которых я уже кое-что слышал, точнее, их наследники. Что-то мне плохо верится в людей, способных прожить двести лет. Но если наследники охотников, заняты прежним делом, выходят, свое дело продолжают, и наследники тех, за кем охотятся. И он прав, зараза. Это не мое. — Поскольку картины вновь стали картинами, она уже не вернется, верно? — спросил Янош. — И уйти она могла только туда, к себе. Он кивнул на пейзаж. Так ведь? — Да, — угрюмо сказал я. — Ключи, скорее всего, сняли совершенно неумышленно ваши солдаты. Польстились на красивые бесхозные вещички. Солдат всегда солдат. «Падок на все блестящее, как сорока, угадали?» — буркнул я. «И где они сейчас?» «Вон там, в ящике ночного столика», — сказал я. «И ничуть не презирал себя за то, что откровенничаю с ними. В конце концов, я был не на допросе у фашистов, домогавшихся бы у меня советских военных тайн». Здесь было нечто совсем другое, не имевшее отношения к моей обычной жизни и делу, которому я служил, да и не выдал я ему ничего. Эржевиц сказала, что дверь закрылась навсегда, что охотники открывать ее не умеют. Я наш повел подбородком, и я услышал, как за моей спиной открывается ящик и позвякивает серебро. — Послушайте, кто вы такие? — спросил я. — Какая разница, как нас называть? — пожал плечами Янош. — Охотники за ведьмами? — спросил я с легкой иронией. — Да бросьте вы, — поморсился Янош. — Здесь нет ни ведьм, ни колдовства, ни черной магии, и это, по-моему, опаснее всего. Пытливый человеческий ум и без подсказки дьявола может наворотить такого, что погубит мир. — А вы не преувеличиваете? Он прямо-таки впился в меня взглядом. «Вы, случайно, не были в том домике?» «Ну, был», — сказал я. «Любопытно стало. Все-таки восемнадцатый век, да подлинный. «И что вы там делали?» «Да ничего», — сказал я. «Посидел немного в гостях и ушел к себе. Как-то не было у меня желания расхаживать по восемнадцатому веку даже с автоматом на плече». «Что, на костер теперь потащите?» «Не говорите глупости», — отмахнулся Яныш. «Наоборот, вас можно только похвалить за столь благоразумное поведение». Он нехорошо сузил глаза. «А теперь представьте, что в такую дверь попал умный габштумфюрер СС. Именно с автоматом на плече, а то и со взводом эсэсовцев. Или умный не лошист, не лошист, член венгерской фашистской партии «Вскрещенные стрелы», или просто профессиональный вор-взломщик, для которого там раздолье. Что будет с историей и со всем нашим миром, если какой-нибудь беззастенчивый тип начнет корежить прошлое? Вот и делаем, что можем. «Да, маскироваться вы умеете», — сказал я. «Я уже понимал, что убивать они меня не будут, а смысл...» и решил позволить себе легкую извительность, как моральную компенсацию за то, что они со мной проделали. «Что вы имеете в виду?» «Вашу правую руку», — сказал я. «Ногти, точнее их полное отсутствие. Крайне убедительный штрих к образу коммуниста-подпольщика, которым вас, несомненно, считают в дебрацене. Вам это проделали под хорошим наркозом, конечно». «Без всякого наркоза», — бесстрастно сказал Яныш. «В здешней политической полиции наркоз был как-то не в ходу. Мне действительно какое-то время в интересах дела пришлось выступать в образе коммуниста-подпольщика. Группу взяли». Он усмехнулся одним уголком рта. «Я же не мог сказать им, кто я на самом деле. Ну, а выдавать секреты подполья было бы непорядочно. Вот и...» Мне стало неловко. Признаться, ткнул он меня мордой в грязь. Я как-то сразу ему поверил, что именно так и было пробормотал. «Извините, пустики отмахнулся Янош и решительно встал. «Ну что же, не вижу смысла затягивать беседу. Вы уж извините, но какое-то время вам придется пробыть в таком положении, чтобы мы успели отъехать достаточно далеко. Кто вас знает? Вдруг поднимете тревогу? Правды вы, конечно, не расскажете никому» чтобы не угодить к психиатрам, но мало ли что можно выдумать. Потом придет дворецкий и вас освободит. Он что, тоже из ваших?» — удивился я. Как-то не представлялся Иштван в роли их сообщника. «Ну что вы!» — усмехнулся Янаш. «Будь он нашим сообщником, мы узнали бы о картинах гораздо раньше, гораздо. Просто он пожилой человек, знает жизнь» и примерно представляет, чего от нас ждать в случае ослушания. Ну все, конец разговором. Он скомандовал что-то, очевидно, на мадярском и его молодчики бросились к картинам, доставая из ножен на поясе штык-ножи. Они оба приехали с маузеровскими винтовками, что ни у кого из наших удивлений не вызвало. и сноровиста принялись вырезать картины из рам линки судя по всему, были отточены до бритвенной остроты. Холст поддавался под лезвиями, как марля под острыми медицинскими ножницами. Закончив, стали аккуратно сворачивать их в рулоны, а рулоны перевязали немецким бумажным шпагатом. «Зачем они вам?» — вырвалось у меня. «Сожжем», — ответил Янош. «Как обычно с такими вещами и поступаем. Мало ли какой хитромудрый умелец еще может сыскаться». «Ну, прощайте, капитан. Не держите на нас зла и постарайтесь уцелеть на этой войне. Удача!» Он взял с крючка ключ от входной двери и вышел первым. Помощнички вынесли за ним рулоны, и слышно было, как поворачивается ключ в замке. «Странно, но я, сидя вот так, на крепко привязанный к креслу, Ощущал лишь невероятное облегчение от того, что эта история кончилась, в общем, благополучно для всех. И не придется давать никаких тягостных объяснений, и никого не будет интересовать судьба двух картин из добрых двух десятков, висевших в доме. Скоро мы все равно отсюда уйдем навсегда, и кого заботит судьба оставшегося в доме имущества? Венгры им будут заниматься. Пусть у них в случае чего голова и болит. Я наш рассчитал все точно. Видимо, для того они и выносили три раза картины, чтобы приучить наших. Эти мадьяры постоянно так делают. Никто ничего не заподозрит. Все документы и пропуска у них в порядке, да и могут, отъехав не так уж и далеко, пересесть в другую машину, которую никто не видел, и концы в воду так что в СМЕРШ мне идти не с чем. Доказательств и улик никаких, а если я заикнусь, что это за картины и почему за ними охотились, я наш прав, к психиатру отправят. Крестик — подарок Эржи, доказательством чего бы то ни было быть не может, как и непривычный, несовременный аромат ее духов, все еще витавший над постелью. Не знаю, сколько прошло времени перед тем, как в замке заскрежетал ключ. Руки меня связали спереди, но часы я надеть не успел. Оставил на ночном столике. И голову повернуть к двери не мог. Качественно они меня связали. Передо мной, как я вообще-то и ожидал, возник иштван, и лица на нем не было. Перекрестился, рука явственно дрожала, облегченно выдохнул слава богу господин капитан они с вами ничего не сделали а ведь ничего им не стоило что стоишь прикрикнул я веревки режь ага конечно веревки сию минуту он бросился к столу позвенел столовыми ножами видимо выбирал поострее подскочил и принялся меня освобождать освободитель из него казался никудышный руки так тряслись что я всерьез опасался как бы не полоснул по мне и «Приказал! С рук начинай, а там уж я сам как-нибудь!» Он подчинился, и с остальным я справился сам. Встал с кресла, встряхнул обрезки веревок, подумав, что их во избежание излишних расспросов лучше поскорее выкинуть в мусорный бак. Иштван чуть ли не на вытяжку стоял рядом, вид у него был «краши в гроб кладут». Недурно его должны были запугать. В темпе постарался обдумать, что делать дальше. И выходило, что ничего делать не нужно. Абсолютно ничего. Забыть только что происшедшее, как дурной сон. Они, должно быть, сразу так притопили газ, что быстро оказались вне расположения роты. А связываться с соседями, со СМЕРШем, давать их приметы, просить, чтобы задержали, на каком основании? В чем я их могу обвинить? Обрезки веревок на полу ничего не доказывают. Исчезновение картин, пожалуй, тоже. Вполне может оказаться, что документы у них не фальшивые, что они внедрились в структуры новой власти, и я наш настоящий комиссар по делам искусств этой власти. Как же, коммунист-подпольщик, пытанный в тайной полиции, лишившийся ногтей на одной руке. И он действительно как-то так устроил, что ему поручили обследовать картины, подлежащих национализации дворянских усадьбах. Правда, он может никогда больше не объявиться в Дебрацене, но это уже дело десятое. А главное, мне, собственно, не за что таить на них зла. Всего-то двинули пару раз. Прилетало и сильнее, зато избавили меня от картин. Теперь я на любые вопросы могу отвечать со спокойной совестью, Увезли венгерские товарищи с надлежащими мандатами от нового народного правительства. У них и спрашивайте. И все же кто они? Уж явно не любители, действующие сами по себе. Иштван должен что-то знать. Не зря чуть ли зубами не стучит от страха. Иштван. «Что это за хватки, ребята?» — спросил я. Дворецкий оглянулся так, словно эти хватки ребята все еще стояли за нашими спинами, понизил голос чуть ли не до шепота «Инквизиция!». Вот тут он удивил меня всерьез. Инквизиция для меня была чем-то чуть ли не из древней истории, ну, предположим, не такой уж древней, но все равно чем-то вроде музейного экспоната, вроде рыцарских доспехов или чучел мамонтов. «Какая может быть инквизиция в двадцатом веке, Иштван?» — сказал я. «Ее же давным-давно отменили, закрыли, ликвидировали, в общем, аннулировали. Не знаю уж, как это по правилам исторической науки зовется. Так это официально, господин капитан», — сказал Иштван. «Официально больше ее не существует, а на деле, вы сами только что убедились, никуда она не делась». Разве что теперь они давно уже не могут никого официально судить и казнить. Но разве это и мешает садить кому-нибудь нож под лопатку? Убивать людей запрещено законом, но это ведь не останавливает и обычных убийц. А уж этих, их как бы и нет, но они есть, и не так уж мало народу о них знает. У нас они себя именуют рыцарями Христа. А вот как в других странах, не знаю. Хотя дедушка Шандер говорил, что они, пожалуй, что действуют по всему миру. Он с ними однажды сталкивался. Я усмехнулся. Что? И он, человек книжный, состоял в каком-то тайном обществе, искавшем старинные тайные знания? «Боже упаси!» — серьезно ответил Шандер. Просто однажды он приобрел старую рукопись, в которой было... Он так никогда мне и не рассказал, что там было. Какие-то старинные знания, которые, как выяснилось, инквизиция считала запретными. Он-то вот как вы полагал, что я давно не существует, а она возьми да и объявись. К нему пришли самые обычные люди, эти самые рыцари Христа, объяснили истинное положение дел и растолковали, что случается с людьми, которые идут им вопреки и не слушают их добрых советов. Это было через несколько лет после того, как он купил рукопись барона Баренкая и картины. Так что дедушка сразу понял, что перед ним те самые охотники, для которых переступить через труп все равно через бревно. Отдал им рукопись, из-за которой заварилась вся каша, и на кресте поклялся, что сам он, ни в каких таких тайных обществах не состоит. «Ага», — сказал я, — «а о рукописи барин и картинах, я так понимаю?» Он благоразумно умолчал. «Вот именно», — сказал Иштван, — «тем более, что они и не спрашивали. Подумал, если расскажет, они чего доброго могут решить, что он их обманывает и все же занимается тем, что они категорически не одобряют». «И неизвестно». Чем кончилось бы, знаете, что самое интересное, господин капитан? Они вовсе не требовали, чтобы дедушка держал их визит в тайне наоборот. Конечно, сказали они, не стоит кричать о нас на всех перекрестках и печатать в газетах. Но всевозможные книжники, которые интересуются разными старинными рукописями с тайными знаниями, должны уяснить. Инквизиция существует по-прежнему и очень этого не одобряет. Разве что давно действует иначе, чем в прошлые столетия, но оттого не перестала быть опасной, как змея. стало даже опаснее. Дедушка сказал, что в этом был резон. Если бы он пошел в полицию и принес жалобу, что ему угрожают инквизиторы, ему рассмеялись бы в лицо и сказали, что инквизиции давно не существует, и лучше бы ему вместо полиции сходить к врачу, а потом где-нибудь в темном переулке его нашли бы с ножом в спине, без часов и с вывернутыми карманами. Еще одна жертва грабителей, их нынче столько развелось. Вот вы, господин капитан, простите за дерзкий вопрос, будете писать рапорт своему начальству или в военную контрразведку, что на вас напали агенты инквизиции, И похитили картины. И не подумаю, — ответил я честно, — к психиатрам отправят. Какая в двадцатом веке инквизиция, вот видите, вы прекрасно все понимаете. Значит, ты их и раньше знал? Боже упаси! Так и вскинулся Иштван. Век бы их не знать. Просто ко мне в вестибюле подошел то, что называл себя комиссаром янашем отвел в сторонку и сказал с улыбочкой «Господин» Пальчаи, вы ведь должны были слышать от вашего высокоученого дедушки, кто такие рыцари Христа. Позвольте представиться, это мы и есть. А глаза как шилья, улыбка змеиная, умей гадюка улыбаться, наверняка так бы и улыбалась. Ну, вы ж его чаще меня видели, да и к вам он, наверное, дружелюби мне пылал. Я буквально оцепенел, как кролик перед дудавом, а он продолжает обыденно, так, чуть и не весело. И вы, господин пальчаи, конечно же, как всякий здравомыслящий человек, хотите жить. «Хочу, конечно, — говорю я». Он улыбнулся еще змеинее и говорит, «Хорошо, жить вы будете, если в точности исполните мое поручение, и подает вот этот самый ключ». «Через четверть часа, не раньше». Отопрете спальню капитана и развяжите его, и, упаси вас, Божие, сделать это раньше. Помните, русские уйдут, а мы останемся. Ох, господин капитан, когда я брал ключ из этой его изуродованной руки без ногтей, у меня мурашки по спине побежали. Он покосился на нетронутую бутылку Такайского. Господин капитан... Не будет слишком большой дерзостью с моей стороны, если я попрошу стаканчик венца. Нервы звенят, как струны на цыганской гитаре. — Налейте, — сказал я и мысленно махнул рукой, — а заодно налейте и мне выпьем за благополучное окончание этой истории. Вот, собственно, и все. Через три дня, как и планировалось, наша дивизия выступила на Будапешт, И завертелась такая карусель, что помнить обо всем, что случилось в графском доме, стало просто некогда. Да и потом, если я о чем-то и вспоминал, так это об Эржи. Уж ее-то забыть было трудно. А вот все остальное, еще раз повторю, все это не моё. Я демобилизовался летом сорок пятого, восстановился в институте. Тяжеленько пришлось, конечно, после перерыва на целую войну, но я справился, закончил, стал искусствоведом, как мечтал еще в школе, и началась мирная жизнь со своими заботами, проблемами и профессиональными сложностями. А эта история... «Возможно, будь я историком и попытался бы что-нибудь выяснить. Вполне возможно, в Венгрии сейчас в архивах найдутся какие-нибудь документы о жизни и судьбе баронессы Катарины Капоши. И где-нибудь в запасниках может храниться рукопись барона Баренкая. Вряд ли граф взял ее с собой, когда бежал в Западную Германию, когда началась национализация». Незнатные господа на перегонки кинулись в эмиграцию. Они в первую очередь думали о драгоценностях, а не о старинных рукописях. Разве что те были очень уж большими раритетами и стоили громадных денег. А через эти документы, весьма вероятно, можно было бы выйти и на другие. А впрочем, нет. И будь я историком, за такое дело бы и не взялся. Причина в складе характера, и образе мышления. Понимаете, мне всегда были категорически не по душе все эти секреты пирамид, тайны алхимиков, зашифрованные знания и тому подобные чудеса и приключения. Был даже журнал с таким названием. Подавляющее большинство всей этой писанины — откровенная выдумка. И то, что все это произошло со мной в реальности, дело не меняет. Не мое это. Хоть режьте. Нет у меня ни малейшей тяги ко всему этому загадочному и таинственному, еще и потому, что однажды случилось со мной самим. Только раз, когда я был на последнем курсе, случился краткий приступ любопытства, этокий необъяснимый наплыв. Просмотрел в библиотеке пять или шесть серьезных работ по истории венгерской живописи XVIII века. Начал с конца, в конце таких солидных изданий, Обычно помещают по алфавиту фамилии тех, кто в них упомянут, и номера страниц, на которых эти люди упомянуты. Да, вы правильно догадались. Искал что-нибудь о Михае Отракаче и наткнулся на его фамилию в одной единственной книге с одним единственным номером страницы, на которой он поминался. Там было всего несколько строчек. Как сейчас помню, память у меня хорошая, речь шла о молодых художниках, многообещающих, но не состоявшихся. Другие в той или иной степени повторили судьбу Михая Отракачи. Молодой человек подавал большие надежды, но, к сожалению, для сегодняшних ценителей живописи принадлежал к знатному и богатому семейству и по молодости лет закружился в вихре светских удовольствий. Балы, охоты, всевозможные увеселения, многочисленные романы – часто с замужними дамами. Некоторые полагают, что он был убит не разбойниками, а наемными убийцами, подосланными одним из ревнивых супругов, предположительно графом Золтаном Палтурае. Написать он, судя по всему, успел совсем немного, и ни одна из его картин не дошла до нашего времени. Такая вот эпитафия. Больше никогда я подобными изысканиями не занимался. У искусствоведов хватает своих загадок, гораздо более прозаичных, что ли, но от этого не менее интересных. Например, проблема авторства той или иной картины, или другая проблема. Сам знаменитый мастер писал это полотно, или просто поставил свое имя на работе ученика. Такое случалось не так уж редко. Мэтр хотел поддержать ученика талантливого, но пока что с пустым карманом. Полотно уходило за совершенно другие деньги, чем работы не добившегося еще признания молодого живописца. Иногда дискуссии длятся годами, иногда загадка так и остается неразгаданной. Скучным это кажется только постороннему. И еще. С некоторых пор я полностью согласен с комиссаром Яношем, или как там его по-настоящему звали. Существует которые следует самым решительным образом так сказать изымать из оборота. Картина, способная служить дверью между разными временами, штука пострашнее атомной бомбы. Жутко представить, что может произойти с историей со всем нашим миром. А вот ржи мне до сих пор признаться иногда снится. И ее крестик до сих пор лежит в ящике стола.